Я вызову Мараро. Он пошлёт туда, куда нужно. А ты их делай, и они вот доведут до конца. Они понимают в этом лучше меня. А я даже себя не понимаю. В этом смысле я не понимаю. Кто знает, сколько я смогу вести эту игру? А я хочу остаться тем, кто я есть. и заниматься другими делами, в которых я понимаю лучше, чем в этом. Теперь я счастливый человек и хочу жить своим счастьем. Ирина, понимаешь? Ты меня понимаешь? Я я не хочу идти. А потом слышался осторожный стук в дверь. Оба переглянулись. Может быть, это Сержев? Виктор подошёл к двери. Кто там? От тешёрного. Что вам нужно? Для вас письмо. Виктор приоткрыл дверь, взял письмо и поспешно закрыл дверь. В руках у него был белый, очень знакомый конверт. Мучительно он разрывал его. Ирина вздохнула, на клетке бумаги было нацарапано несколько слов. Ничего отменить нельзя. Если только с риском для жизни. Жду вас. Виктор достал зажигалку и хотел сжечь письмо. Ирина остановила его: "Не надо. Отдай мне. Зачем? Так, так быстро, зачем? Сколько времени? Без пяти десять. Человек не знал, как убить время. Он слонял все вперед-вперед по улице, держа под мышкой газеты, которые прочитал уже дважды. Потом купил журнал, сел на скамью. Быстро справился и с журналом, отыскав мусорный ящик, он избавился от ненужного груза. Водой из уличного фонтанчика он смочил лицо, лоб, утерся на соломенном платком, а потом намочив и его, проиллюм позатрёлку. Но через несколько минут он снова почувствовал, что лицо вспыхивает от жары. Он вошёл в закусочную. Есть не хотелось, но нужно было как-то провести еще целых два часа. Конечно, он мог бы сходить в кино, но картина, что здесь шла, его вовсе не интересовала, а просто сидеть в зале об этом у него были достаточно неприятные воспоминания. В общем, воспоминания эти не были связаны с городом, в котором он находился сейчас, но не в этом дело. Главное, что зал кинотеатра Помещение закрытое, чего он не переносил. В любой момент могут незаметно наткнуть тебя в спину дула пистолета и прошептать что-нибудь на ухо. Ужасное ощущение, ужасное. Однажды он уже испытал такое, и ни за что не хотел вновь оказаться в подобном положении. А здесь в закусочной. Здесь двери, столики стоят свободно, легко убежать в случае чего, если сесть к стене, не нужно оглядываться, чтобы узнать, следят за тобой или не следят. Обычно он чувствовал это и ни разу он не попал впросак. Он точно знал, что в данный момент никакой слежки за ним нет. Пока